44 Светлана Маслова пришла на службу на полчаса раньше. Обратилась к дежурному за ключом от криминалистической лаборатории, но тот лишь махнул ей рукой. «Проходи, ваш головастик с ночи там». Немного удивившись, она вошла в лабораторию. Приборы мерно гудели, мерцали индикаторы, на дисплее компьютера шла обработка данных, а большая голова Михаила Устинова склонилась над бумагами. Не имется ему после отпуска. Уважительно подумала Светлана, снимая куртку. На ее рабочем месте восседал скелет Васильевич в яркой вязаной шапочке с конусообразным верхом и ушками с кисточками. — Что за чучело? — спросила она. — Не чучело, а чульё. Подарок тебе из Перу, между прочим, из шерсти ламы. Не оборачиваясь, ответил Миша. — Но почему на нём? — возмутилась женщина, срывая шапочку со скелета. — Если это было спасибо, то пожалуйста. — Да ну тебя! Светлана разгладила шапочку, оценила красивый узор и дала шелбан по жёлтому лбу Васильича у черепа с клацаньем раскрылась челюсть. — Не порти инвентарь, — пожурил Устинов. — А ты хорошую вещь. — Благодари, что не тебе отвесила. — Ну ладно, я же пошутил. — Лучше скажи, шутник, тебе не спится из-за смены часовых поясов или подруга прогнала? — И то, и другое, — честно ответил Михаил. Подъехал к чайнику в офисном кресле и включил его. Будешь горячий шоколад из органического какао. Купил в перуанской деревне и подсел на него. Звучит пугающе. Может, там и кока подмешана? Проведи анализ. А ты чем занят? Колдую, улыбнулся Устинов. Маслова надела лабораторный халат и заметила непорядок на своем рабочем месте. О, да ты в моих образцах покопался. Я собрала их в доме, где убили Золотову. Знаю. Петелина намекнула, что нужно все перепроверить. Интуиция ее не подводит. «Ты так соскучился по кровавым уликам, что явился ночью?» «Маша еще зудит, мол, все пропустила», — поморщился Устинов. «Можешь не продолжать». «Только ленивый не писал о деле Самсонова, а она мастер криминалистики в пролете. Требует эксклюзива?» «Мой организм требует шоколада эксклюзивного». Голова Стик приготовил две чашки горячего шоколада, одну придвинул Светлане. Она сделала осторожный глоток, слизнула с губ шоколадную пенку и вопросительно вскинула брови. — Если это шоколад, то что продают в наших магазинах? То — То-то. И для мозга, как бензин для суперкара. — И как далеко умчался твой заправленный мозг? Устинов, смакуя, отпил шоколад и кивнул на стол, где лежала кованная ложка для обуви. «Я начал с главной улики. Оружие убийства. Чугун металл грубый, цепляет все подряд. В чем к нему прикасались?» «Отыскал эпителии Баринова?» — усомнилась Светлана. «Пальчиков Баринова на нем нет, и это понятно. Преступник действовал в перчатках. Вопрос в каких?» Миша пару минут пил шоколад мелкими глотками, блаженно прикрывая глаза. Маслова не выдержала и поторопила. «Давай уж свое! Объясняю!» «Объясняю!» — повторил голова стик, любимая словечка. «В кожаных перчатках?» «Удивил!» — съехидничала Светлана. «Во-первых, я доказал, что кто-то брал ложку в перчатках и нанес ею сильный удар». Это видно по разной концентрации микрочастиц на противоположных сторонах ручки. Во-вторых, установил, что использовались лайковые перчатки из овечьей кожи, светло-коричневого цвета. Весьма подробное описание. У Золотовой, как видишь, были другие. Маслова указало на красные женские перчатки, приобщенные к делу. Она жертва, а в перчатках действовал убийца. — Ну что ж, подозреваемый имеется. Если Баринов от перчаток не избавился, есть шанс найти. Искать надо не только перчатки. — Что ты имеешь в виду? — удивилась Светлана. — На чугунной ложке я также обнаружил волоски шерстяной ткани. — Подумаешь, кто-то когда-то задел ложку для обуви шерстяным пальто, — предположила Маслова. Волоски красного, лилового и белого цвета. — Для пальто аляповато, — согласилась Светлана. — Ну, тогда шарф. Хозяйка снимала длинный шарф, уронила на ложку. — Исключено, — возразил Головастик. Волоски сконцентрированы не в одном месте, а распределены вокруг палки. И, можно сказать, свежие. Они поверх микрочастиц кожи и прежних отпечатков пальцев. Кто-то вытер ложку шерстяной тканью? Скорее, обхватил, когда взял. Допустим. И как к этому относиться? Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Михаил с сожалением смотрел в пустую кружку. «Забудь про шоколад!» — возмутилась Светлана. «Я про ворсинки». «А что ворсинки? Мы даем факты, а выводы делает следователь. Надо сообщить Петелиной». Маслова вздохнула и высказала сомнение. Вспоминаю себя в первый месяц с малышом. Голова кругом. Я все равно должен ей позвонить. Это ее поручение. Тогда расскажешь и про туфли золотовой. А что с ними? Маслова раскрыла папку, достала отпечатанное заключение, протянула коллеге. На подошве туфель я обнаружила многочисленные следы минерального удобрения, того же самого, что хранятся в гараже. И что? Не сразу понял Устинов. Как удобрение оказалось на туфлях Золотовой, если Самсонов высадил ее у порога и заехал в гараж один? Не из театра же она его притащила? Да уж, еще одна загадка. Я звоню Елене Павловне, решил Устинов. Звонок застал Петелину в неудобной позе, когда она пыталась достать выплюнутую малышом соску из-под кровати. «Да что ж за напасть! Малыш пищит, телефон верещит, и соска не находится!» Сделав вывод, что сын все равно быстро не заснет, она ответила на звонок. Пока искала соску и ходила ее мыть, слушала выводы экспертов. Во время доклада она молчала, пытаясь успокоить малыша. И только передав засыпающего внука бабушке, Елена вышла на кухню, чтобы обсудить информацию. «Миша, ты утверждаешь, что первый удар убийца нанес в перчатках, а для второго зачем ты использовал шерстяную ткань?» — переспросила следователь. «Это не мои домыслы, а результаты экспертизы», — поправил криминалист. «Характеристики перчаток и ткани я изложу в заключение и перешлю вам». «Ты однозначно сможешь это сделать?» «Ждите заключения, там будет все». «Отличная работа. Правда, не знаю, что это дает», — призналась следователь. «Так, а о туфле?» «Если я правильно поняла, перед тем, как войти в дом, Золотова была в гараже!» «По-другому не объяснить такую концентрацию удобрений на ее подошвах!» «Зачем же Самсонов соврал?» — задумалась Елена. «Стресс, шок, временное помутнение?» «Теперь он может так заявить, но ранее неоднократно утверждал, что высадил жену у порога!» «Большая разница?» «Принципиальная!» Если Екатерина Золотова зашла в дом одна и натолкнулась на грабителя, это в рамках текущей версии. Но если супруги покинули автомобиль в гараже и зашли в дом вместе, то все меняется, понимаешь? «Самсонов, как минимум, должен был видеть сцену убийства», — догадался эксперт. «Или сам участвовать», — невнятно пробормотала следователь. «Что вы сказали?» Елена не стала повторяться, сама опасаясь неожиданной версии. Она поблагодарила экспертов и долго расхаживала по кухне в нервном напряжении, чем вызвала недовольство матери. — С работы звонили. — Кто? — Криминалист. — О боже! Опять про убийство! Когда же это закончится? — Лучше поешь! У тебя и так молока мало! — Сейчас. Один звонок. — Кому? — Патологоанатому. Честно призналась следователь ольга ивановна закатила глаза, но ну все пора закупать молочные смеси